Ты придумаешь мало-помалу для нее дом, который нужно обновлять на заре. А иначе? Да, ты высвободишь время. Но какой в нем прок? Только безумец делит. Вот эта культура, а вот эта работа. Человек тогда возненавидит работу. Мертвый груз своей жизни. Игру, где ничего не поставлено на кон и не на что надеяться. Играют не в кости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 заставить всех поклоняться ему и приносить тяжкие жертвы. Жертва уже не игра, и ветка принесет плоды. В человеке зазвенит любовь или страх. И если добровольный узник узнает, что ему и впрямь до конца своих дней не покинуть своей полутемной комнаты, он переживет такое, о чем и не подозревал, и от нежданных видений у него побелеют волосы. Работа вживляет тебя в мир. Пахарю мешают камни на поле. Глядя в небо, он ждет дождя или напротив машет на дождь рукой. Он в общении, он распространился, он познаёт. Ни одно из его движений не остается без ответ. Всякая религия — тоже общение. Она предсказует праведный путь. Один верен ему, другой ловчит. Один узнает, что такое душевный покой, а другой узнает, что такое раскаяние. Желая видеть людей такими вот, они иными, выстроил свой замок мой отец и каждый шаг в нем вел тебя к определенной цели. Отец не любил бессмысленного топтания скотины в хлеве.